Дела трактирные. Отцы иезуиты, резвящиеся на воле. Хозяйка постояла во двора, которую из-за пятийного заведения чаще звали трактирщицей, сидела у кровати юноши. При виде ведьмы она радостно вскрикнула и скачала на ноги. «Здравствуйте!» – она хотела что-то сказать, сносиклась на полусловие и присела в низком поклоне. «Госпожа Аделия, я страшно рада видеть вас в своем скромном жилище». «Здравствуй, Рунника. Давно собиралась тебя навестить. Дай-ка посмотреть на тебя. О, выглядишь просто замечательная. Жизнь на свежем воздухе пошла тебе на пользу. Спасибо вам на добром слове, госпожа!» Пробормотала растроганная трактирщица и снова склонилась в поклонник. «Хватит уже кланяться, а то голова отвалится», — с легкой насмешкой сказала ведьма. Не распрямляясь, трактирщица быстро глянула на нее. «Госпожа, я просто людинка. Ой! Да ладно тебе! Развела тут политесса!» Когда ведьма шагнула к ней и сердечно обняла, трактирщица сконфузилась, и ее глаза заблестели слезами. — Госпожа, не каждая на вашем месте была б столь снисходительна, — проговорила она с раскаянием на лице. — Но вы понимаете, о чем я? Ведьма фыркнула. — Прикрывающая, прекрати нести чушь! Было время, когда я доверяла тебе свою жизнь. Сияющая трактирщица повернулась к цветанке. Она выглядела так, будто с ее души упал тяжелый камень. «Деточка, тебе необыкновенно повезло!» Воскликнула она, преданно поглядывая на ведьму. «Ты нашла самую лучшую лекарку, королевство и дайм! Да что там, на всем белом свете! И не протестуйте, госпожа, это чистая правда! Теперь я спокойна за жизнь молодого господина!» Она состроила скорбную мину и задачу надобавила. «Я не могу!» Ой, простите, что я отвлекаю вас от дела, но он совсем плох. После того, как девочка ушла, он впал в беспамятство и до сих пор ещё ни разу не приходил в себя. Слава Всеобщей Матери, что мальчик ещё дышит, а то я уж боялась, что он не доживёт до вашего прихода. Юноша действительно выглядел очень плохо. Со стороны казалось, что он уже не дышит. Юлиан, испуганная Цветанка пархнула к кровати и рухнула на колени. «Ничего не понимаю! Все же было хорошо! Мой господин, не смейте умирать!» Захлебываясь слезами, выкрикнула она. «Отойди-ка, детка!» — решительно сказала Аделия. Оттеснив замешкавшуюся девушку, она всмотрелась в бледное лицо раненого, и в ее руках появился видовской амулет. «Ума не приложу, как твой муж дошел до трактира в таком состоянии? А, понятно. Ничего удивительного, что он в таком состоянии. Закончилась магическая подпитка, которая держала его на ногах. Да, плохо дело. Даже не знаю, даст ли я его вытащить слишком уж сильно он истощён. Хм. Ладно, попытка не пытка. Всё равно терять уже нечего, с сомнением проговорила она. И тут ей на глаза попалась девушка. Зажмурив глаза, Цветанка проговаривала материнский наговор. "Мать небес, не будь скупа", шептала она с корговоркой. Понятно. а вот и колдунья, что вытащила парня с того света». Аделия уважительно глянула на девушку. «Однако ж, какой сильный природный дар!» – подумала она, когда вокруг той начала концентрироваться стихийная магическая энергия. Ведьма подскочила к цветанке, и ее ладонь прочно запечатала ей рот. «Немедленно замолчи!» – приказала она, и, отвечая на мольбу девушки, застывшую в ее глазах, пояснила – Своим неумелым колдовством ты убиваешь его. Когда Цветанка замучала и в знак согласия затрясла головой, ведьма брала ладонь. Простите, ханом, честное слово, я хотела только помочь. Умоляю вас, пожалуйста, спасите Юлиана. Я отдам вам всё, что у меня есть, выкрикнула она, ломая руки. Женщины, понимающие, переглянулись, и трактирщица, подхватив девушку под руки, потащила её прочь из комнаты. Ну-ка, идём, красавица. Не зачем здесь торчать, мешая госпоже Адели заниматься делом. У выхода из комнаты они всё ж застряли. Цветанка упёрлась, не желая уходить, но трактирщица была неумолима и вытолкнув её за дверь, снова потащила за собой. Когда они оказались в зале, Руника нырнула под стойку, взглекла из-под неё здоровенный грозбух. Вот Держи мою бухгалтерию. Скоро ко мне нагрянут сборщики пошлины, а здесь ещё кон не валялся, сказала она и, правильно расценив недоумение девушки, пояснила: Твой муженёк перед тем, как окончательно отрубиться, хвастался, что ты великой грамотейкой в своё время заправляла лацовским трактером. Вот и помоги мне разобраться со счетами, а то нашего писаря не докличишься. К тому же он редко снес с винья и больше наровит за лес подню, чем заниматься делом. Светланка удивлённо посмотрела на трактирщицу. Вы нанимаете человека со стороны для ведения счетов? Это же очень накладно. Не то слово, деточка. А что делать, если я не разумею грамоту? Скорее, шесята звалась она, и опромечива думала на обложку гросбуха. Фу, пылище-то. Когда уби откашлялись, трактирщица с надеждой воззрелаs на цветанку. Ну, как, разберёшься? Вроде бы всё понятно. отозвалась девушка после того, как полистала любимый документ современных налоговиков. С некоторым сомнением на лице она всё же вооружилась пером и чернильницей, предварительно вытряхнув из неё дохлых мух. Обрадованная катеринщица выдала цвитанки пузырёк с припасёнными свежими чернилами. Это был подарок писарю, очень рассчитывавшего на свою обычную работу. Затем она повернулась к залу и окинула его орлиным взором. только что подошёл бокад де караван, и многочисленные посетители громко стучали кулаками по столам, требуя еду и выпивку. К счастью, массивные дубовые столешницы были привычны не к такому обращению. Предвкушая хорошую выручку, трактирщица оживилась, но помощники подпортили ей настроение. Служанки вместо того, чтобы обслуживать посетителей, любезничали с молодыми людьми, А мальчик на побегушках забился в укромный уголок, где развлекался тем, что дёргал за хвост приблудного рыжего кота. Эй, Рузи, Марьяна, пошевеливайтесь без стыжея, выкрикнула терактирщица, и её зычный голос легко перекрыл шум в зале. Арон, принеси господаму окна жаркое, жирее, и мой мальчик, хватит читать ворон. Эй, кто-нибудь уберите посуду со стола у выхода, там уже поели. Призванные к порядку служанки бросились к посетителям, и в зале вновь зазвучали их протестующие взвиски и мужской хохот. Видя, что девчонки не справляются, трактичица сама направилась к хорошо одетому солидному мужчине, вошедшему в трактир. "О, господин Руцштейн, не передать словами, как я рада вашему визиту", пропела белокурая красотка и взяла несмелого посетителя под локоток. "Проходите, проходите, не пугайтесь, я провожу вас". Может, я зайду к вам по почте, достопочтенная госпожа Клейн, пролепетал застенчиво господин Рудштейн, обильно потея очками. Но трактирщица не дала ему удрать и повела к столу, стоящему вдали от караванщиков. На этот раз среди них было много южан, которые привыкли громко орать и жестикулировать во время еды, что со стороны смотрелось так, будто они вот-вот подерутся. О нет. Я не отпущу вас, уважаемый господин Ротштейн. Как можно оставить вас без обеда? Посмотрите, вот и ваш любимый столик свободен. Лучше скажите, что вы будете пить, пока готовится луковый суп с пшеницей и жареным картофелем. Красная Ринская или хотите что-нибудь новенькое попробовать? Усадив давнего ухажора, который всё не решался сделать ей предложение, трактирщица отправилась в кухню. По дороге Хана отмахивалась от нетерпеливых караванщиков, пытающихся привлечь её внимание. С беззлобной улыбкой на лице она шлёпала по тянувшимся к ней рукам, перекрывая шум и гам по залу разнос её весёлый голос. В болото вас парни не умрёте, можно подумать, вы всю дорогу голодали. Потерпите всё равно на такую ораву приготовленной еды не хватит и вам придётся подождать. Девушки, живо пиво! Тут посетители жалуются, что у них пустыни во рту. Руки, красавчик. Я тоже от тебя безума, но вряд ли твоя жена обрадуется пополнению в доме. Хм. Ну да, ну да. Вы все холосты, как только оказываетесь за порогом родного дома. Милый, может, охладишь свой пыл? Попробуй моего домашнего винца. Божественный напиток. Выпьешь и сразу окажешься в раю. Цю на вас, жерепцы, хватит ржать. Ну так как, не стевино «Э-э-э, нет, дорогуша, за такие деньги я, если на мочи, тебе не продам. Гони еще три крейцера!» Спустя некоторое время запыхавшаяся трактирщица подскочила к стойке. «Ну, как дела, девочка?» «Все готово!» – деловито отозвалась Цветанка, захлопывая обширную княженцию. Она тщательно вытерла гусиное перо перед тем, как поставить его в стакан, и вопросительно посмотрела на Рунику. «Вижу, вам только приходится. Может, нужна моя помощь?» "Рыбёнка", воскликнула та, просияв. "Ты даже не представляешь, как выручишь меня, если поможешь с разноской. Племяницы уже сбились с ног". "Нет проблем", весело воскликнула девушка, повторив фразу, услышанную от Юлиана. А, поймав недоуменный взгляд трактичицы, она сконфузилась. "Я хотела сказать, что согласна". "А, теперь ясно. Вот тебе фартук и поднос. Это еда для компании у третьего окна от входа". А это для парочки аглоедов поблизости от них. Видя, что девушка не может найти клиента в дополнительном заказе, хозяйка нетерпеливо пояснила: "Видишь, белокуровый красавчик со зверообразным каратешкой. Это для них. Всё". Я побежала на кухню. Ориентир оказался верным. Взгляд Светланки сразу наткнулся на красивого молодого человека. Она подхватила тяжёлый поднос, оставленный трактирщицей, и поспешила к указанным столам. Вдруг Шум на дороге усилился, раздались крики погонщиков и храп осаживаемых коней. Вслед за тем прозвучал залихватский свист. Кто-то громко выкрикнул на непонятном языке, а затем раздался дружный хохот. Трактирщица подскочила к окну и при виде парней в экзотической одежде и суетящихся у телег с грузом сокрушённо воскликнула: О боги, не может быть! Пожалуй, выл ещё один караван. Да что ж это за напасть сегодня такая? Нужно срочно посылать за продуктами. Арон, где ты шляешься, негодник? Заслышав зов, Матишка попытался указать к выходу, прячась за спинами посетителей, но фокус не удался. Трактирщица Уржом скользнула следом за ним и, догнав, крепко ухватила за ухо. Ну-ка, постой, паршивец! «Живо дуй в деревню и кровь из носу найди дядьку Ганса. Скажи, что у меня остановился второй караван. Он знает, что делать. Учти. Если по дороге заиграешься с мальчишками, то не посмотрю, что ты родной племянник, выгоню за шею. Понял? Пусть ваша мать, кошка загульная, сама с вами с утра до ночи валандается. Настрогала тут куча племянников на мою бедную голову», — воскликнула она и в сердцах влепила мальчишке звонкую затрещину, но тот не обиделся. С умильным выражением на хитрой рожице он быстро затараторил. «Тетушка, не злитесь, я все сделаю, честное слово. Только ничего не говорите мамке, она же злющая, обязательно меня выпарит». «И по делам тебе, бездельник? О, боги! Злющая, говоришь? Не как сестрица опять залетела? Вот ведь курва гулящая!» Продолжение разговора Цветанка уже не услышал. Заметив, что еда на подходе, компания, к которой она направлялась, довольно загомонила. Протерев деревянную столешницу, залятую пивом, девушка с наровистой расставила принесённые блюда. Работа в трактире была ей не в новинку, но пьяные возгласы и бесцеремонные взгляды мужчин заставили её понервничать. Поведение дайцев резко отличалось от того, к чему она привыкла. Жители халифата Персии, ведущие трезвый образ жизни, в общественных местах держались степенно и с достоинством. Правда никто из мужчин открыто к ней не приставал, и Цветанка, когда они расплатились с радостным облегчением, направилась к другому столу. Сидящие там посетители вызывали у неё куда больше доверия. Молодой человек с гривой снежно-белых волос явно был из господ, а его сотропезник, низкорослый, крепко сбитый мужчина, был рангом пониже, но тоже не из простых. Правда, по его одежде она не могла определить, к какому сословию он относится, но решила, что он писарь. Когда коротышка, да самый глаз здоровый, буйный, чёрный, с проседью бородой, повернулся и смирил её заинтересованным взглядом, Цветанка поняла, что переоценил его порядочность. "Какие здесь хорошенькие солужанки! Ведь одна другой краше", протянул он, и глазки масляно заблестели. "Курд, неужели ты пропустишь такую цыпочку?" Со смачным причмокиванием мужчина ущипнул цветанку пониже спины, и она, недолго думая, стукнула его под носом по голове. Кто это видел, захохотали, и он сразу же злобно ощерился. «Ты что это вытворяешь, сучка?» – прорывил коротышка и, вскочив из-за стола, замахнулся на девушку. На ее счастье, молодой человек вовремя прихватил его руку и толкнул обратно на стул. Успокойся, жало, проговорил он всё с тем же рассеянным видом. Не мешай служанке. Видишь, в зале куча народу. Ей некогда любезничать с тобой. Э, ты ещё почему? заартачился каратышка. Я требую, чтобы со мной обращались как с дорогим гостем. спрашивается, за что эта черномозая гадина ни с того ни с сего съездила меня по кумполу. Вот сучка, гордится должна, что я оказываю ей внимание. Простите, господин, я не хотела вас обидеть, это вышло случайно. Низко кланяясь, залепетала цветанка. У себя дома она не привыкла иметь дело с такой разнузданной публикой и сейчас не знала, что и делать. Молодой человек пристыдно посмотрел на неё, и по его лицу скользнула тень печали. Не переживайте, синьорита, вы никому ничего не должны, особенно таким скотам, как мой слуга. Если жало будет вас доставать, только скажите. «И я оторву ему голову», — сказал он, не обращая внимания на злобные гримасы-коротышки. «Откуда вы?» «Извините, что спрашиваю, но вы не похожи на местную». Он помедлил. «Да и на служанку вы тоже не похожи». «Из халифата Перси. Я действительно не служанка. Просто помогаю Рубнике», — пролепетала девушка, прижав руки к груди. «О, тогда вдвойне прошу вас простить нашу грубость», — привстав, молодой человек учтиво поклонился. Курде Фокс к вашему слугам представился он. Цветана, дочь Ивенна Медуницы, выпалила девушка, не подумав, что не слишком хорошо знакомиться с первым встречным. Рад знакомству, Цветана, дочь Ивенна Медуницы. Подождите немного, синьорита, сейчас я расплачусь. Не спуская глаз с цветанки, молодой человек стал шарить по карманам. Наконец он протянул ей испанский серебряный реал. Простите, что задерживаю. Надеюсь, этого хватит. Конечно. Обед стоит 6 крейцеров. Цветанка отвинулась было прочь, но Дефокс поймала её за руку. Постойте, он виновато улыбнулся и ражал пальцы. Я хотел сказать, что сразу подумал, что вы из Халифата Персии. Только там девушки столь скромные и воспитанные. Мы совсем недавно из ваших мест, и почему-то мне кажется, что я уже видел вас. «Типун тебе на язык! Эту сучку ты называешь воспитанной!» — воскликнул коротышка. «Куда ты так много платишь за обед? Хватит и полреала!» Он собрался было отобрать у девушки деньги, но то Фокс ударил его по руке. «Не смей, ублюдок! Еще раз протянешь к ней свои грязные лапы, я отрежу тебе их по самые плечи!» «Эй, нечего распускать руки, а то получите сдачи!» — возмутился Вагобунда. Но, заметив, что глаза графа недобро блеснули, и он положил ладонь на рукоять меча, Приор сразу же сбавил тон. «Да ладно вам, господин, чего вы горячитесь? Было бы из-за чего!» — пробормотал он примирительным тоном. «Я же хотел сэкономить ваши деньги!» На лице де Фокса заходили жилваки. «Что-то ты слишком забывчив для слуги!» — процедил он в полголоса. «Я ведь тоже могу быть забывчивым!» «Оплачивай свои расходы сам!» «Ну что вы, сеньор, граф! Бедному слуге уж и пошутить нельзя!» Пагабунда распылся в льстивые улыбки. «Разве я плохо ухаживаю за вашим конем?» «Только из-за него терплю тебя!» Буркнул де Фокс и улыбнулся девушке. «Не беспокойтесь, деньги ваши, сеньорита!» «Спасибо!» Видя, что страсти поулеглись, Цветанка спрятала деньги в карман фартука и, воспользовавшись моментом, ускользнула от стола. Коротышка со смаком облизал ложку и смерил де Фокса ехидным взглядом. «Нужно было сразу сказать, что ты положил глаз на черномаску. Тогда бы я не стал перебегать тебе дорогу. Только нафиг она такому красавчику, как ты. Давай доедем до деревни. Она большая, молодых баб там как грязи. Выбирай себе любую». Ты же знаешь, что благодаря ведьмам в королевстве да не очень строгие нравы. Он хитро улыбнулся. Надеюсь, ты не забудешь, брата, и дашь пару монет, а то без денег эти курвы долго ломаются. И это на тебя, и они вешаются гроздьями, и готовы даже приплатить ради твоих прекрасных глаз. "Ты мне не брат", холодно произнёс Д'Фоксы и принялся за еду. В движении графа сквозило изящество. И неосознанная привычка к хорошим манерам. Предмет постоянной зависти приора. Вздохнув о колбунду постарался не слишком громко чавкать. Когда тарелки опустили, приор вопросительно глянул на того, кто числится его хозяином, а на деле был подчинённым. Вот только управлять им не было никакой возможности. Поедем в деревню или здесь заночуем, спросил он. «За ночуем на постоялом дворе. Правда, я не уверен, что удастся снять комнату». «Не беспокойся, у меня уговор с трактирщицей». Вагобунда ухмыльнулся. «Тебе осталось всего ничего, только оплатить нашу ночевку». Приложившись к кружке с пивом, он разочарованно вздохнул. «Эх, похоже, сегодня будет некому согреть мою постель. Трактирщица бабы в самом соку, но уж слишком кочевряжится и своим девкам не дают ходить на сторону». Оказывается, они её племянницы. Он бросил загадочный взгляд на молодого человека, чья красота словно магнитом притягивала женские взгляды. По-моему, цыганка не относится к её родне, потому можешь смело действовать. Де Фокс нахмурился, но промолчал. У стойки он заплатил трактирщице и поднялся на второй этаж, где ему отвели комнату под ночлег. Коротышка тенью следовал за ним, когда они оказались в небольшой уютной комнате. Его поведение родительно переменилось. Если до того приор держался в тени графа, то теперь всем своим видом он давал понять, что главный он. С важным видом в огабундо прошествовал к кровати, откинув покрывало, прямо в сапогах развалился на чистом белье. Видя это, де Фокс поморщился. Вот свинья, ведь в каждом движении сквозит, что это быдло из простонародия, но при этом корчит из себя господина. Зачем только такие скоты нужны инквизиции, возмущался он про себя. Словно прочитав его мысли, приор повернул голову, и из-за нависших бровей остро блеснули умные глазки. "Корт, настоятельно советую заняться Черномаской. Желательно, чтобы она влюбилась в тебя, как кошка. Впрочем, не мне учить тебя обращаться с женщинами. Зачем?" Совсем недавно ты уговаривал меня ехать в деревню на поиски более подходящей грелки. Холодно назвался Дефокс. А она нужна нам для дела. Видишь ли, я тут кое-что вспомнил. Те троица разбойников, перед тем как неудачно напасть на нас, болтала о встрече с интересной девкой. И та цыганка подходит под их описание. И что такого интересного в Синерите? Не удержался, граф. Глаза Приора торжествующе блеснули. А вот чего! По словам разбойников, она дочь ночной охотницы, которая прорвалась из-за ведьминского барьера. Один из них клялся и божился, что по молодости лет был лично знаком с отцом девушки. Они шли с караваном, и он из-под тишка подпоил парня с халифата Персии, тот действовал ему на нервы своей трезвостью и бесконечными молитвами. с непривычки тот быстро زخмелел и рассказал историю знакомства с женой. В полуживом виде он якобы подобрал её у самого медвежинского барьера и еле выходил. Настолько девица была изранена. Когда же дурень из халифата прочухался, то на коленях умолял никому ничего не рассказывать. Тогда разбойник хорошо поживился за его счёт, содрав кругленькую сумму за своё молчание. Последние слова преор произнёс нескрываемой завистью. Если ты подслушал разбойников, то какого чёрта меня не предупредил, спросил граф ледяным тоном. Знал я о них заранее, они не застали бы нас в расплох. На физиономии Приора появилась постная мина. Прости, брат, но я не знал, что они лихие люди. Случайно наткнулся, тайдя по нужде. А да простит Господь их душам содеянные грехи, проговорил он и с лицемерным благочестием перекрестился. Всё равно не понимаю, какой толк от девушки, если она родилась и выросла вне Ночного королевства. Упорствовал Де Фокс. Нужно быть дальновиднее, брат, в голосе Приора зазвучали назидательные нотки. Без содействия проклятых и ведьм нам никак не обойтись. И цыганка будет нашей платой за их помощь. Но не знаю, с чего вдруг ведьминские круги поверят нашей истории. Может и не поверят, согласился Приор. Но это лучше, чем ничего. По-любому мы должны добраться до артефакт, дающего силу ведьмам, который они называют источником. Все наши агенты склоняются к мысли, что он находится на территории Ночного королевства. Так до какой смысл связывать себя попутчицей, возразил Т. Фокс. У нас и без неё достаточно проблем. Либо ведьма окажет нам помощь, и в обмен на девчонку дадут нам возможность проникнуть на территорию Ночного королевства. Либо она сама послужит нам проводником. Чушь, визглительно воскликнул молодой человек, и приор ехидно улыбнулся, чувствуя, что он колеблется. В чём дело, Курт? Я же вижу, девчонка запала тебе в душу. Всё, что от тебя требуется это капелько внимания, и она побежит за тобой как собачонка. Видя, что уговоры не действуют, приор злобно окрестился. Брат, я приказываю. Вот только приказы возмел несколько иной действий, чем он рассчитывал. Дефокс подскочил к ненавистному каратышке и вышвырнул его из постели. "Кон мель дияволос! Как смеешь ты, безродная дворняжка, приказывать мне, благородному дворянину?" Испуганный приор, спасаясь от разгневанного графа, нырнул под стол. "Терциарий, не забывайтесь!" завопил он, оказавшись в относительной безопасности. «По уставу ордена вы обязаны беспрекословно мне подчиняться!» Терциарий. В католичестве член третьих орденов. Они предназначены для людей, желающих принять на себя обеты и жить в соответствии с духовностью данного ордера, но не покидать мир. Синие глаза, сверкающие бешенством, заметно потускнели. «Извините, приор, я погорячился!» – буркнул де Фокс. Мрачный как туча, он улёкся на кровать, на которой до этого валялся преор, и, подложив руки под голову, невидящим взглядом уставился в потолок. Чёрт, еретик, чуть слышно буркнул преор, выползая из своего убежища, но граф его услышал. "Сжало, убирайся на сеновал", приказал он. Пришла пора указать тебе на место. Впредь я не собираюсь делить с тобой комнату, и с этого момента называй меня синьор. Не приведи, Господь, услышу, что ты обращаешься ко мне по имени, пеняй на себя, грав поискал взглядом приора. Не стоит обижаться, брат, сказал он с издёвкой в голосе. Конечно, господин приор заслуживает всяческого уважения, но слуга жало должен знать своё место и делать то, что ему прикажет господин. Таково распоряжение генерала ордена, и нечего злобно таращиться на меня. Как прикажете, синьор. — пробормотал коротышка и, смиренно опустив голову, попятился вон из комнаты. — Ну что ж, брат, когда-нибудь и на моей улице будет праздник. Святая Инквизиция однажды выйдет из-под полья, и тогда Господь с моей помощью полной меры воздаст мерзкой семейке де Фокс за все его вольнодумство. — Тогда ты очень пожалеешь о сегодняшнем дне, граф Куртагюст де Фокс. коленось ты умоешься кровью и будешь на коленях молить меня о по пощаде негромкий голос молодого человека перебил его сладкие мечты о мести жало можешь сколько угодно крыситься только имей в виду у тебя руки короткие чтобы дотянуться до семейства де фокс осеньёр даже в мыслях не держал что либо злоумышлять против вас и вашей достойной семьи заюлил приор уже знакомый с бешеным нравом потомка де Фоксов. Господь мне свидетель, если вам претит заниматься цыганкой, тогда я сам поищу к ней подходы. Послушай, жаба, молодой человек вскочил, и у горла приора оказался кинжал. Слушай сюда внимательно. Если жизнь тебе дорога, даже не смей приближаться к девушке, иначе пожалеешь, что родился. Понял? Что ж здесь непонятного, сеньор? усмехнулся Каратышка, и его глубоко сидящие умные чёрные глазки сверкнули неприкрытой ненавистью. О, да, понимаю ваше горе. И я тоже заметил, что девчонка имеет определённое сходство с вашей безвременно почившей невестой. Как её там, кажется, Вероника Де Коста? Не смей! Де Фокс задохнулся. Не смей, скотина, марать святое имя своими подлыми устами. Приор довольно ощерился при виде побледневшего от ярости графа. Пытаясь удержать на лице маску дружелюбия, он вкратчиво произнес «Ах, сеньор, кто же знал, что она кажется ведьмой? Что поделаешь, в Кордовском халифате колдовство не в почете, и ведьм там принято сжигать. Жаль, что вы оказались столь опрометчивы в выборе невесты». и благодаря вам, уважаемая семья Дефокс, попала в опалу его величества. «Ведь общение с ведьмой — это слишком тяжкий грех», — наглее на глазах он добавил граф. «Знаете, что братья поговаривают? Будто бы вы с умыслом вступили в наш орден. Якобы вы хотите обелить себя и свою семью. Думаете, их преосвященству понравится? Такой корыстный мотив вступления в наше братство». А где же бескорыстное служение Господу? Раслышав нешуточную угрозу в голосе приора, граф неохотно убрал кинжал. При виде этого глазки буравчики вспыхнули нескрываемым торжеством. Синьор, я приму ваши условия, если вы в свою очередь выполните мои. Делайте что хотите, но чтобы завтра же девушка следовала за нами. Вы поняли? Да. Помолчав, неохотно обронил граф. Издеваясь, Приор приложил ладонь к уху. — Что? Ну-ка повторите, я не слышу. — Жало, если хочешь, я могу прочистить тебе ушные раковины. — Гарантирую, с их отсутствием отпадет надобность в мытье, и твой слух резко улучшится, — сказал де Фокс, и с многообещающим выражением на лице положил руку на кинжал. — Что, сеньор, какой вы правонервный! Уж и пошутить нельзя! — торопливо воскликнул приор и натянут улыбнулся. — Все же постарайтесь не забывать, что послушание — одна из добродетелей братьев нашего ордена. В конце концов, если вы дадите пару дублонов, то я мигом избавлю вас от своего общества. Смерив приора презрительным взглядом, граф бросил ему деньги. — Хватит с тебя пара реалов. Скряга. буркнул тот, ползев в поисках закатившейся монеты. Ты что-то сказал? Нет, синьор. Я читаю молитву, в которой говорится о грехе скупости. Вот тебе дублон, а теперь убирайся. Спасибо, синьор. Ваша неслыханная щедрость засчтётся вам на небесах. При виде монеты, закатившейся в щель между досками, глаза приора радостно блеснули. Выхватив небольшой нож, припрятанный в сапоге, Он выковырил Реал и засунул его в кармашек на поясе. «Ну, я пошел!» — сказал Вагобунда, и по воровски выскользнул за дверь. Оставшись в одиночестве, молодой человек с нескрываемым облегчением бросился на кровать. «Вот ведь мерзкая жаба! Но погоди, я снова загоню тебя в грязь, из которой ты имел наглость выползти. Даю слово де Фокса!»